1966 год. 29 января. Есть в мире божье чудо, музыка. Прослушал концерт для фортепиано с оркестром Моцарта. Раздвинулись стены комнаты. Иду ли я по цветущему лугу? Поют птицы, звенят ручьи. Кто виновник торжества? Моцарт. Ван Клейберн. Великолепная слаженность оркестра. Чувствуется только одно. Душа моя развернула крылья, и, ликуя, кружит в каком-то нерукотворном храме или цветущим лугом, кружит, касаясь крыльями весенних дерев. Прекрасно это музыкальное произведение ощущается, как некий целостный организм, как существо, которым зов времени и пространства осязаемо обладает вами полностью. Три части концерта, богатство переживаний творца этой музыки. Бедное воображение мое не успевало, не могло угнаться за богатством переливов, перезвонов этой музыки. Но душа, как птица в вешнем небе, неутомленно купалась в радости. Концерт окончился, но ощущение, что ты был участником пира, что тебя наделили богатством, и ты это богатство несешь с собою, счастье надмевает душу. Оно кажется неизжидеваемым, и бедная душа верит и надеет, что оно не будет скрадено и утрачено. От пространных музыкальных произведений у меня всегда оставалось впечатление расплывчатости, Суиты, сонаты, например, в лунной сонате Бетховена привык слышать и помню только эллигические повторения первой части, остальное терялось. Но, прослушав концерт Моцарта, дивлюсь на себя, вот я получил владение дом, мое, стены, кровли, все осязаемо, оглаживаю его, обстукиваю, сижу в нем, ношу его в охапке. Это мое владение. Могу измерить аршином. Люди прочтут, подумают, купил невидаль. Третье марта. Послушай меня, поэт, мастер слова. Ежели обдержат тебя лютая печаль, и ты один в ночи сидишь, рыкая от тяжких вздохов, ты, друже злую печаль, и живай добрую мыслью. Что то добрая мысль? Это заветные заповедные твои темы, которые вынашивал ты всю жизнь. Хотя ты ночь не спал, на рассвете сядь к окну и, хотя через силу, дописывай, закрепляй пером на бумаге мысли, которые так недавно были. Ежели ты художник, поэт, запоет, встрепенется душа твоя, расправит крылья и запоет весенние радостные песни, злую печаль развей добрую мыслью. Что есть злая печаль, утрата близких, неисцелимая болезнь, старческая немощь, что есть добрая мысль? Всегда держи в памяти жизни и деяния великих философов, поэтов, художников, а не вне веков, вне времени, а не в твоем сознании. Применяй к себе, как живую воду. 19 июля. Молодежь задает себе вопрос. Как стать писателем? Сколько в море и рек, столько в литературе путей. Не ошибемся, если напишем, на сердце и повяжем на вые слово Антония Пи. Нулодие сины Линея. Слова Нулодие сины Линея принадлежат римскому историку и писателю Плинию старшему. Ни одного дня без строчки Антонин был римский император II века. Десятки лет провел в походах, возглавляя римские войска. Ни одного дня без строчки. Ночью Антонин возвращается в стан. Слезший с коня, какова бы ни была усталость, он полулежа писал. Ни одной строки о событиях боевого дня. Учение философов-стойков. Но стоического бесстрастия и бесчувствия Антонин не усвоил. Вот пример писателя древнего «Ни одного дня без строчки». Здесь скроется привычка писать. Ясно и то, что строчка должна быть продумана. Вспомним о завет древнерусских писателей. Пиши так, чтобы слова было тесно, а мыслям просторно. Умей в немногих словесах многие разум вложить. 22 июля. «Откуда есть пошла русская земля?» Откуда она стала есть? Откуда начинается, зарождается в человеке художник? Нет сомнений, человек родится художником. Я рассказывала о себе, как рисовал и красил в годы детства, рисовал запойно и, думается, бессознательно. не любо вспоминать о годах юности, когда пришла на меня любовь к тому, что стала радостью моей навеки. Всю жизнь мою увеселялся искусством. Невнятно подошла старость. Теперь, когда почувствовал, что слово простой обидит меня малая печаль повержет мя, смирился. Конец? Или в путь необратимый? Великими горестями не козыряю. Отер слезы. Но те, кто жив, кому надлежит по возрасту цвести и приходить из силы в силу, а не как черн острый в сердце, как жало жалят душу неутомленных. Но слушайте, слушайте, непроглядное уныние и нечувствие мое вдруг покрывает весенняя радость. 25 июля В тихие ненасливые дни охватят меня... Не воспоминания, а некая причудная жизнь. Верю себя юно, сижу у окна, за окном дождливый день, описывать исчезнувшие болезни. Немногие годы спустя в Москве пил я живую воду досыта, но ни художники, ни музеи, ни выставки, ни этот слепящий глаза парадиз переживаю я при конце жизни. Тихий свет обнимает мою в тихостные, призрачный серый как жемчуг, дни. Должно быть весьма рано начались у меня муки творчества. Этот хмель, это смятение, эти искания в дождливые дни по улицам города, разглядывая идеи Иисусы, поставленные над входами и крыльцами иногда у могил на кладбище. Весь свет переживал радости и горести любимого искусства, и эти переживания становились воспоминаниями. Но переживание ранней юности, то, о чем пытаюсь рассказать, вдруг хоть на малый час становится жизнью, утро и весна жизни, искание, стремление юности, трепетание и томление само по себе, счастье, счастье неиздеваемое.